Часть 14. Первый блин комом. Сначала я злился, потом раздражался, а потом решил просто продолжить заниматься тем, чем бы занимался без четырех неадекватных в пати. Меня никто не слушал, а раз меня не слушают, зачем я трачу свое время? Подкрутив характеристики, как в прошлом эксперименте с Михаэлем, но оставив уже 14 нераспределенных очков для внесения корректировок на месте, Я активировал легкие шаги и побежал мимо скачущих по камням умников к пропасти в обход. Если им моя демонстрация ни о чем не скажет, то и все дальнейшие слова будут бесполезны. Уверен, урод и другие игроки увидели, как легко я перемещаюсь по зыбкой коварной трясине, игнорируя омуты и другие опасные болотные ловушки, и намеренно отключил голосовой чат, чтобы подогреть их интерес, а не получить команду возвращаться. Мельком два раза я оглянулся, отдалившись на пару сотен метров в болото, и увидел, что за мной следят все четыре горе-товарища по команде. И это только начало. Что вы скажете, когда я уложу всю болотную охрану и заработаю для команды десятки тысяч очков вклада? Я думал, как заставить испорченных неправильным воспитанием мажоров слушать других людей, но меня опять просто задавили грубой силой. При приземлении на очередную кочку я почувствовал, что в глазах темнеет. Вот, сука, Аполлон! Пользуясь своими расширенными возможностями капитана, он опять отключил мне доступ к игре. В этот раз к моей капсуле сбежались все недовольные моим читерством товарищи по команде и начали требовать объяснений. Но, наконец-то! Им стало интересно, почему я могу, а они не могут. Похоже, надо было с ними сразу, как с маленькими детьми, на личном примере, без лишних аргументов и слов. Просто показать, что я свободно бегу по болоту и завлечь их этим фокусом. Жаль, что эта мысль ко мне пришла, когда они уже спустили почти все деньги. Уважаемые товарищи по команде, никакого секрета нет. Есть у Гоблина способность легкие шаги, но активируется лишь при ограничении силы до трех. «Ясно», — недовольным и разочарованным тоном ответил Йон. «Очередное бесполезное умение гоблина». «Сам ты, бесполезное недоразумение», — буркнул я себе под нос. «Что ты отброс только что сказал?» — выпятив вперед грудь, злобно спросил высокий парень. Я выпрыгнул из капсулы и без предупреждения засадил ему с правой оверхендом в нос. Так жестко, как до этого сто раз хотел врубить уроду. Пока ошеломленный тем, что его кто-то ударил в лицо, парень схватился за нос, я закрепил успех, выполнив толчок с подсечкой и, повалив более высокого и крупного противника на пол, насыпал ему с двух рук в тыкву, пока меня опять не схватил за шиворот Михаил. Всего от пяти-шести ударов Изнеженное лицо Иона раздулось и взбугрилось гематомами, как настоящая красная тыква, а нос я ему, похоже, сломал, еще с первой плюхи. Из него хлестала кровь в две струи. Небитый ранее парень стал визжать, как свинья, и обоссался от испуга. «Успокойся, придурок, или я тебя успокою», — пробасил здоровяк, высоко подняв и отшвырнув меня в сторону. Не доставляй господину Зера лишних проблем. Полегче, Михаэль. Не вижу никаких проблем. С ехидным выражением на лице сказал урод. Два отброса выясняют, кто между ними сильней, без оглядки на статусы. Результат очевиден. Сука, ты повредил мне лицо, мой товар. Ты мне жизнью за это ответишь, отброс. «Мой отец — прокурор!» С трудом поднимаясь на колени, завопил Ён, направив свои злобные угрозы в мою сторону. «Заткнись, обоссанная свинья! Как твой отец вообще Б-статус получил? Вы все лишь мелкие слуги для нас, хозяев мира. Почему ты развлекаешься здесь вместо того, чтобы тренироваться, жить в казарме и идти по стопам отца?» Твое место среди следователей, приставов и других мелких сошек. Почему вообще в киберспорте столько сынков обычной прислуги? Турниры — место для развлечения элиты. Вам тут делать нечего. Какой из тебя айдол, свинья? Вы — нищие обсосы. Моему отцу пришлось оплатить ваше участие в турнире. У вас самих денег не нашлось? «Нам поступило выгодное предложение. Мы просто согласились», — заныл Йон. «И почему же ты согласился, отброс? Ты оказался совершенно бесполезен. И ты, Шелдон, кстати, тоже. Вы мне сейчас должны по триста тысяч кредитов. Я вас снабжал не просто так, а чтобы мы победили в турнире и вернули свои вложения». «Клан Зера ничего и никому не дает даром!» Я видел, как лица парней побледнели. Для них триста тысяч кредитов тоже было значительной суммой. «Ты, Плакса, вставай и заткни, наконец, свой рот. Смотреть противно. Пока я тебе не разрешу говорить, будешь молчать. А если опять начнешь тявкать на моего помощника...» Напросишься на серьезные неприятности. Ты уже показал свою бесполезность, если не отработаешь потраченные на тебя вложения, я отправлю тебя к головорезам из личной охраны отца. Они все настоящие убийцы и бывшие зэки. Они не могут держать себя в руках, когда видят молодых смазливых парней. И еще хоть слово от тебя услышу или какие-то претензии к моему помощнику, «Пеняй на себя!» «Понял, господин Зера!» Прохныкал продолжающий обильно кровоточить носом парень. Опять арбуз задавил своих временных слуг авторитетом своего клана и откровенными угрозами. А он не просто транжира, как я подумал ранее. Специально сделал их должниками, чтобы заставить служить как собачонок. Видимо, он учился, как надо вести себя с людьми у своего отца-отморозка. Вот где скрыт настоящий криминал. Среди тех, кто делает все, что им вздумается. «Так, а ты за то, что напал на члена нашей команды, получаешь штраф!» Обращаясь уже ко мне, сказал урод. «С тебя еще десять тысяч золотых. Иди, зарабатывай. Живо!» Понимая, что моя демонстрация легких шагов не привела к желаемому результату, я решил пойти на авантюру. «Стойте, господин Зеро. Давайте вместе, командой, заработаем 10 тысяч. Так будет намного быстрее. Всего 20 минут стараний. А один я буду копошиться 10 часов. Плюс заодно все себе поднимут уровни» улучшат характеристики, умения и получат очки вклада для победы в турнире. Как вы меня обгоните по уровню, если я опять буду расти один? Просто потому, что вы со мной в прокачке и добыче золота не участвуете. «Мне нужен врач!» – захныкал Йон уже от груди до пояса, заливший свой костюм для погружений кровью из носа. Аполлон кивнул телохранителю, и тот жестами позвал медперсонал к моей капсуле. Увидев сломанный нос и окровавленную одежду игрока, медсестра связалась с кем-то на пульте, и к Йону примчалась целая команда спасателей. Его погрузили на передвижную кушетку и отвезли в местный травмпункт. — "Я нужен мне для прокачки? — спросил Аполлон. — Пока нет, но через полчаса может уже понадобиться. «Михаэль, устрой все, чтобы через полчаса Иона отправили назад в капсулу». «Да, господин Зеро». «Как вернешься, продолжим». «Ап, нам можно не ждать Михаэля, и Шелдон тоже пока не нужен. Главное, что текущая командная игра создана для команды из пяти игроков, и эти параметры заложены во все текущие настройки мира». «Чем меньше игроков будет участвовать в моем быстром способе прокачки, тем больше опыта вам достанется». «Да?» — искренне удивился Аполлон. «Так, Шелдон, иди пригляди за своим товарищем, но чтобы через полчаса ты, он и Михаэль были в капсулах онлайн. Понял?» «Все понял, господин Зера». Уже не так борзо, с опаской поглядывая на меня, ответил парень и послушно поплелся в сторону, куда увезли Йона. Думал, что мы тут же ляжем в капсулы и погрузимся в мир игры, но урод не спешил это делать. Ему хотелось поговорить. Я больше не собираюсь играть с этими бесполезными отбросами. Они меня разочаровали, так что никаких секретов при них больше не рассказывай. Но нам нужны командные очки, чтобы победить другие команды. Тогда сделаем команду из трех человек. Меня, Михаэля и тебя. Нет, уверенно возразил я. Мобов при создании мира для пяти игроков появится больше, как и польза от моего способа прокачки. Выгодней создавать мир на пять игроков, чем на троих. Как же это было тяжело объяснить и доказать Аполлону. Он действительно был каким-то умственно отсталым. Кроме как убедительно разыгрывание роли сынка большого босса на публике, ни в чем другом он не был успешен. Ему пришлось разжевывать, какое значение характеристик должно быть у Гоблина по пунктам, что он может взять и одеть на себя в наш поход. Я рассказал про то, что мы сделаем обманный маневр, И когда враг резко появится за спиной, спровоцируем его к массовому самоубийству своим прыжком в яму. Я сразу предупредил, что надо немного выждать, чтобы на нас скинулось как можно больше противников. А они появляются не одновременно. Прыгать надо, когда появятся первые стрелки и не раньше. Рассказал, что в яме нас поймают особые монстры-щупальца, и только когда все противники погибнут, Надо освободиться от щупальца, прибавив полученные очки за новые уровни в силу. Дальше мы будем собирать трофеи, чтобы вернуть деньги». Вроде на словах Аполлон все понял. Мы погрузились в бездну 3. Он долго настраивал очки характеристик. Опять прямо по пунктам я делал все подсказки в голосовом чате. Но добежав до пропасти, я столкнулся с тем, что он боится высоты. Появилась невиданная доселе армия из пяти десятков слизней, столько же было и гигантских змей, но теперь и мобы были намного крупней. За ними появилась целая сотня гоблинов-бандитов, а затем поперли опасные издалека лучники. Я тут же прыгнул, а Аполлон остался трястись у края пропасти и еще до того, как его расстреляли из луков, стал легкой добычей добравшихся до него первыми Слизней, которые тут же разорвали его на куски. Из-за полного командного режима и подросшего уровня противников, дающего уже коэффициент множителя в 2,6, мой финальный опыт после прыжка армии в пропасть составил более пяти тысяч единиц. Меня сразу закинуло на 43 уровень персонажа, за раз накинув 18 уровней. Заодно я установил, что необходимо непосредственное присутствие игрока у места гибели мобов, иначе опыта не видать. Отправившийся в храм воскрешения, Аполлон, хоть и был со мной в команде, не получил от этого забега ни очка опыта. Ссыкун так и остался на первом уровне. Освободившись от щупальца вампира, которая на 26 уровне тоже стала куда толще и сильнее, я получил уже не 100 очков опыта, а все 260. И убить его стало уже не так просто, как раньше. Потребовалось 5 раз полоснуть его мясником, чтобы перекрыть разницу между его возросшей регенерацией и уроном от дотов. И самому мне в какой-то момент пришлось нелегко, так как кроме эликсиров лечения возникла необходимость использовать сразу несколько красных ягод. На высоком уровне щупальцы кровосос превратилась в довольно опасного монстра. Настал момент, в котором я испытывал не радость от сбора ценных трофеев, а лишь расстройство. Во-первых, качество и цена трофеев из-за моего 26 уровня персонажа опять немного подросли. Среди обычных, острых кинжалов гоблина встречались даже самые недорогие кинжалы с дотом. Зазубренные и отравленные, по цене уже в две сотни золотых, Я их подбирал в первую очередь, пока скромные запасы грузоподъемности не исчерпались. Во-вторых, какая может быть радость, если все трофеи придется отдать уроду, а само количество их так велико, что до появления босса я не смог собрать и десятой части. Противники из-за их огромного количества падали не в одну кучу, а по широкой дуге вдоль края пропасти что сделало невозможным удобный сбор трофеев с перегрузкой. Короче, тут нужно было пять умных, адекватных игроков, чтобы извлечь из сбора трофеев максимальную пользу, а в одиночку я собрал лишь маленькую часть. А после этого захода возникла еще одна проблема. Чтобы вырастить уродов в два раза выше меня по уровню, Мне категорически больше нельзя самому использовать этот эффективный способ прокачки. Он никогда не угонится за мной, если я продолжу качаться так же быстро. А это значило, что я больше ни монетки в свой тайничок с халявных трофеев не положу. Во всяком случае, пока играю в команде и урод не набьет уровень и карманы до краев. Выросший в уровне босс быстро разделался со мной своим фирменным ударом телескопической удочки, И я опять оказался у храма, где стал сбрасывать на траву избыток трофеев, не позволявший мне сдвинуться с места. — О, а я неплохо так насобирал, — подумал я, выкинув больше трех десятков пар ценных кинжалов. Мне показалось, что совсем мало. Ко мне подбежал недовольный Аполлон. — Ты! Ты сорок третьего уровня! Ублюдок! Отброс! Ты опять обманул меня! Это я должен стать самым сильным игроком в команде. Уже забыл? — Да заткнись ты уже, трус вонючий. Ты сам не прыгнул в яму, когда надо было. А теперь на меня бочку катишь, — не сдержавшись, крикнул я в ответ. — Ах ты, ублюдок! Забыл свое место! — взорвался мелкий зеленый уродец. Тут меня накрыло волной гнева. «Ох, как тяжело сдерживаться в игре, где нейропривод лишь частично или с опозданием тормозит сильные эмоции игрока. Я был словно пьяный и не соображал, что делаю в состоянии аффекта. Мой персонаж обладал куда большей силой, чем гоблин напротив меня, и поэтому я просто забил его голыми руками, удовлетворяя свое уже несдерживаемое чувство неприязни». Аполлон появился на точке воскрешения — и я тут же зарезал его росчерком мясника, причем хватило и одной физической атаки оружия без дотов, чтобы срубить ему голову. я пнул отпавшую голову как мяч подальше в болото, стоило ему опять появиться, и я опять зарезал его с одного взмаха, понимая что теперь меня ждет очередная взбучка от михаэля, в которой мне может уже не так повести я остановил свое жестокое развлечение над ненавистным гадом. Спрятал мясники в инвентарь, готовясь к очередному отключению игры. «А ты неисправимо борзый», — уже спокойным голосом сказал вновь появившийся на алтаре парень. «Вот таким и должен быть член команды самого популярного в будущем айдола Аполлона Зера. Сильным, дерзким, диким». Но свою агрессию ты должен вымещать на наших противников, а не на меня. Бешеных псов пристреливают. Ты дикий и злой, и мне это даже чем-то нравится. И хоть уже порядком надоело терпеть твою дерзость, свою службу ты мне сослужишь. Ладно, давай еще раз бегаем к яме. В этот раз я точно прыгну. Бесполезно. Махнув рукой и, направляясь в лавку торговца, чтобы продать трофеи, сказал я. Никаких болотных мобов, кроме босса, в этом мире уже не осталось. «Тогда я создам новый!» — объявил Аполлон и тут же расформировал команду. «Да блять, сколько можно!» — взвыл я от бессильной злобы. Я вывалил кучу трофеев в траву перед алтарем, собираясь их продать по частям, А этот гад просто выкинул меня из мира. А если и сам сейчас создаст новый, то ценные трофеи просто исчезнут. Все мои усилия по сбору кинжалов пойдут на смарку. Какой же Аполлон все-таки дебил. Вообще не ценят чужие старания. У меня опять испортилось настроение. Настолько испортилось, что я самовольно вышел из игры и покинул капсулу. Мое внимание опять привлек большой экран на стене я решил взглянуть, кто сейчас в лидерах турнира и как сильно мы от них отстали. Как ни странно, великаны все еще занимали первую строку турнирной доски по командным очкам. С большим отрывом от преследователей, но это еще ни о чем не говорило. Если другие команды зачистят подземелья до третьего уровня, а мы не сможем, то все это не будет иметь никакого смысла. Нужно было срочно придумать, как разобраться с пауком Шершнем, но пока что скрывающее истинное положение вещей таблица приятно радовало глаз. Заодно я узнал фамилии двух попавших к нам в зверинец киберспортсменов. Великаны. Общий средний счет тринадцать тысяч сто сорок очков. Статус игрока, должность, вклад. Аполлон Зера, А. Капитан, 0. Шелдон Зингер, B, 0. Йон Снейк, B, 0. Михаэль Тунберг, B, 0. Лайт Винслет, G, 65700. Мне казалось, я задержал свой экран всего на каких-то 30 секунд, но почувствовал, как мне на плечо легла тяжелая рука. А вот и расплата. «Где молодой господин Зера?» — спросил Михаил. «Он в игре». «Идем, Лайт. Нельзя его нервировать. Тебе лучше не знать, какой он бывает, когда по-настоящему злится», — сказал мужчина, и я почувствовал, что это он для вида такой грозный, а в душе глубоко несчастный, попавший в безвыходное положение человек сам мечтающий сбежать куда подальше от отмывшей его из грязи семейки Зера.